Очнувшись, он обнаружил, что руками и ногами прикован наручниками к спинкам койки. Его сразу хватило паника. Ведь раньше это он приковывал так людей, и он-то знал, что ждало этих людей. И что теперь будет с ним? Он повернул голову. Рядом, скрестив руки на груди, стоял человек в военных штанах, тельняшке и черной шинели. Бородатое, но молодое лицо со следами свежей драки и залитое йодом с одной стороны. Он швырнул ему на живот тот самый журнал. «Кто ты?» – прохрипел человек. Стоявший рядом моряк ухмыльнулся. «Меня больше интересует, кто ты!» «Послушай, зачем ты меня приковал, а?» Торопливо и со страхом в голосе заговорил незнакомец. «Ну зачем, а? Отпусти, а? Зачем ты?» «Как ты думаешь, зачем?» «Я?» «Не знаю». «Ну зачем?» «Кто ты?» Моряк улыбнулся. «Кто я?» Он склонился над своим пленником и четко произнес. «Людоед!»